В общем, появление у сестрицы шикарная квартира осталась для меня загадкой. Ладно, встретимся, и я непревенно спрошу. Потратив на осмотр квартиры минут сорок, я вспомнила, что входная дверь до сих пор открыта, а ключи торчат в замке. Я кубарем сходилась в кол, злясь на себя и мысленно обзывая себя растяпой. Что, если ключи в замке не окажутся?